СССР. Тайшоу Джуань. Китайская народная сказка. Как известно, наша Вселенная находится в чайнике некоего Люйдунбиня, продающего всякую мелочь на базаре в Чаньани. Но вот что интересно, Чаньани уже несколько столетий как нет. люй уже давно не сидит на тамошнем базаре, его чайник давным-давно переплавлен или сплющился в лепешку под землей. Этому странному несоответствию, тому, что Вселенная еще существует, а ее вместилище уже погибло, можно, на мой взгляд, предложить только одно разумное объяснение. Еще когда Люй Дунбинь дремал за своим прилавком на базаре, в его чайнике шли раскопки развалин бывшей Чаньани. Зарастала травой его собственная могила, люди запускали в космос ракеты, выигрывали и проигрывали войны, строили телескопы и танкостроительные. Стоп! Отсюда и начнем! Джана Седьмого в детстве звали Красной Звездочкой, а потом он вырос и пошел работать в коммуну. У крестьянина ведь какая жизнь, известно какая. Вот и Джан приуныл и запил безудержу, так что даже потерял счет времени. Напившись с утра... Он прятался в пустой рисовый амбар на своем дворе, чтобы не заметил председатель Фу Юйши по прозвищу Медный Энгельс. Так его звали за большую политическую грамотность и физическую силу. А прятался Джан, потому что Медный Энгельс часто обвинял пьяных в каких-то непонятных вещах, в конформизме, перерождении и заставлял их работать бесплатно. Спорить с ним боялись, потому что это он называл контрреволюционным выступлением и саботажем, а контрреволюционных саботажников положено было отправлять в город. В то утро, как обычно, Джан и все остальные валялись пьяные по своим амбарам, а медный Энгель съездил на ослике по пустым улицам, ища кого бы послать на работу. Джану было совсем худо. Он лежал животом на земле, накрыв голову пустым мешком из-под риса. По его лицу ползло несколько муравьев, а один даже заполз в ухо, но Джан даже не мог пошевелить рукой, чтобы раздавить их. Такое было похмелье. Вдруг издалека, от самого Ямыня партии, где был репродуктор, донеслись радиосигналы точного времени. Семь раз прогудел гонг, и тут... Не то Джану померещилось, не то вправду к амбару подъехала длинная черная машина. Даже непонятно было, как она прошла в ворота. Из нее вышли два толстых чиновника в темных одеждах с квадратными ушами и значками в виде красных флажков на груди, а в глубине машины остался еще один с золотой звездой на груди и с усами, как у креветки, обмахивающейся красной папкой. Первые двое взмахнули рукавами и вошли в амбар. Чжан... откинул с головы мешок и, ничего не понимая, уставился на гостей. Один из них приблизился к Джану, три раза поцеловал его в губы и сказал, «Мы прибыли из далекой земли СССР. Наш сын хлеба много слышал о ваших талантах и справедливости и вот приглашает вас к себе». Катертью хлеб до да соль. Джан и не слыхал никогда такой стране. Неужто, — подумал он, — медный Энгельс на меня донос сделал, и это меня за саботаж забирают. Говорят, они при этом любят придуриваться. От страха Джан даже вспотел. — А вы сами-то... «Кто?» — спросил он. «Мы? Референты?» — ответили незнакомцы. Взяли Джана за рубаху и штаны, кинули на заднее сиденье и сели по бокам. Джан попробовал было вырваться, но так получил по ребрам, что сразу покорился. Шофер завел мотор, и машина тронулась. Странная была поездка. Сначала вроде ехали по знакомой дороге, а потом вдруг свернули в лес и нырнули в какую-то яму. Машину тряхнула, и Джан зажмурился, а когда открыл глаза... Увидел, что едет по широкому шоссе, по бокам которого стоят косые домики с антеннами, бродят коровы, а чуть дальше поднимаются вверх плакаты с лицами правителей древности и надписями, сделанными странным головастиковым письмом. Все это как бы смыкалось над головой, и казалось, что дорога идет внутри огромной пустой трубы. Как в стволе у пушки, почему-то подумал Джан. Удивительно. Всю жизнь он провел в своей деревне и даже не знал, что рядом есть такие места. Стало ясно, что они едут не в город. И Джан успокоился. Дорога оказалась долгой. Через пару часов Джан стал клевать носом, а потом и вовсе заснул. Ему приснилось, что медный Энгельс утерял партбилет, и он, Чжан, назначен председателем коммуны вместо него. И вот идет он по безлюдной пыльной улице, ища, кого бы послать на работу. Подойдя к своему дому, он подумал, а что? чжан седьмой небось лежит в амбаре пьяный. Дай-ка зайду, посмотрю». Вроде бы он помнил, что Джан VII — это он сам, и все равно пришла в голову такая мысль. Джан очень этому удивился, даже во сне, но решил, что раз его сделали председателем, то перед этим он, наверное, изучил искусство партийной бдительности. И это она и есть. Он дошел до амбара, приоткрыл дверь и видит точно... «Спит в углу», а на голове мешок. Но ну, подожди», — подумал Джан, поднял с пола недопитую бутылку пива и вылил прямо на накрытый мешком затылок. И вдруг над головой что-то загудело, завыло, застучало. Джан замахал руками и проснулся. Оказалось, это на крыше машины, включили какую-то штуку, которая вертелась, мигала и выла. Теперь все машины и люди впереди стали уступать дорогу, а стражники с полосатыми жезлами отдавали честь. Двое спутников Джана даже покраснели от удовольствия. Джан опять задремал, а когда проснулся, было уже темно. Машина стояла на красивой площади в незнакомом городе, и вокруг толпились люди. Близко их, однако, не подпускал наряд стражников в черных шапках. — Что же надо бы к трудящимся выйти? — с улыбкой сказал Джану один из спутников. Джан заметил, что чем дальше они отъезжали от его деревни, тем вежливее вели себя с ним эти двое. «Где мы?» — спросил Джан. «Это Пушкинская площадь города Москвы», — ответил референт и показал на тяжелую металлическую фигуру, отчетливо видную в лучах прожекторов рядом с блестящим и рассыпающимся в воздухе столбом воды. Над памятником и фонтаном неслись по небу горящие слова и цифры. Джан... вылез из машины. Несколько прожекторов осветили толпу, и он увидел над головами огромные плакаты «Привет товарищу Колбасному от трудящихся Москвы!» Еще над толпой мелькали его собственные портреты на шестах. Джан вдруг заметил, что без труда читает головастиковое письмо и даже не понимает, почему это его назвали Головастиковым. Но не успел этому удивиться, потому что к нему сквозь милицейский кордон протиснулась небольшая группа людей — две женщины в красных до асфальта сарафанах с жестяными полукругами на головах и двое мужчин в военной форме с короткими балалайками. Джан понял, что это и есть трудящиеся. Они несли перед собой что-то темное, маленькое и круглое, похожее на переднее колесо от трактора «Шанхай». Один из референтов прошептал Джану на ухо, что это так называемый хлеб-соль. Слушаясь его же указаний, Джан бросил в рот кусочек хлеба и поцеловал одну из девушек в нарумянинную щеку, поцарапав лоб о жестяной кокошник.